Глава 24. Сюрприз для почтенного семейства. «Ты посмотри на них, какие котики! Осталось свить гнездо и вывести котят!» — хихикнула Иза, сидя позади нас с Ником. Пантера как-то без особого спора поменялся местами с Гаррит. При этом девушка выглядела не менее довольной чем мой сокурсник». А оба Руперта при виде «девушки» приветливо заулыбались. Особенно Грег, придвинувший свой учебник Белли. Хитрая подружка свой решила не доставать, сославшись на забывчивость. «Изабелла, пора бы запомнить, что у кошек не гнездо, а...» — подала голос всезнайка староста Кэтрин. «Ее команда вернулась только вчера». И не самое последнее. Девушка этим фактом очень гордилась. Внезапно староста запнулась, осознав, что мы не просто так сидим вместе с Ником, а по определенной причине. «Мур, Фрай, вы что, вместе?» И прозвучало это так громко, что услышали все. Тишина повисла в кабинете. Удивленный народ с любопытством раскрыл рты, без стеснения рассматривая нас. Словно никто не замечал, что мы вместе с Ником сидим не первый день. А сегодня по пути из столовой Мур забрал мою сумку, закинул ее себе на плечо, да так и шел рядом, держа меня за руку. «Возражаешь?» Холодно поинтересовался Ник. «Или считаешь, что мальчик и девочка только в одной команде могут играть, а дружить ни в коем случае?» Съехидничала Иза. «Подружка. Без нее никак?» Я только успела одернуть Мура, собирающегося что-то добавить, как в открытую дверь кабинета зашел магистр белл ярель Обвел всех нас чуть прищуренным взглядом. Задержался на мне, затем чуть поморщился, заметив рядом Николаса. «Сегодня у вас по расписанию магия оборота. Но так как магистр Зарин не совсем здоров, заменим психологией». «А медитация?» — подала голос всезнайка Кэтрин. «Вы все еще не научились обращаться в самку лося?» Эльф сжал губы, словно своим вопросом староста едва не убила в нем чувство прекрасного. Заодно разбудила вредность, которая и без того лилась у магистра через край. Беллель Ярель пришел не в настроении. Девушка одумалась и замолчала, а вредный эльф продолжил. Поскольку мы находимся, во владениях вашего куратора, то мне нужна помощь. Я не нашел журнал анимагов в учительской, а староста не озаботилась им. Значит, Эвелина Фрай поищет его в кабинете Зарина. Все претензии куратора беру на себя. А остальные выполняют самостоятельную работу на тему «Психоанализ анимага». Поведение, опыт. Приступайте. Я посмотрела на нахмурившегося Николаса и поднялась из-за парты. Обычное дело — разыскивать журнал при резкой замене предмета. Только с ним всегда Кэтрин носилась. Сегодня же она не вовремя высунулась, и эльф разозлился. Скорее всего, журнал на столе в куче тетрадей, как обычно. Одними губами шепнула пантере, словно успокаивая. А когда выходила из-за парты, ободряюще коснулась его плеча рукой. Чтобы мой котик не нервничал, причины для ревности нет. А самостоятельную выполнять нужно. Я много раз видела журнал в лаборатории на столе Зарина, и сейчас намеревалась как можно скорее его найти, а после вернуться, чтобы не отставать от своих с заданием. Лаборатория примыкала к кабинету, и попасть в оба помещения можно было, не покидая класс. Всего лишь открыла дверь и вошла в пустующее помещение. Обвела взглядом стеллажи с чучелами животных и вздрогнула. Магия оборота хороший предмет, но зачем такая подробная наглядность куратору? Для устрашения неродивых студентов, чтобы детки были послушными? Бр. Не успела приблизиться к столу Зарина, как позади меня раздались легкие шаги. Затем последовал звук прикрываемой двери. Обернулась, ожидая удостовериться, что нахожусь тут совсем одна. Только не вышло. Эльф стоял, сцепив руки за спиной, и так пристально смотрел, что захотелось хлопнуть в ладоши перед его носом, чтобы проморгался и перестал о чем-то пристально думать. А то вроде на меня смотрит и вместе с тем витает где-то в облаках. Ух уж эти ученые люди совсем забываются в нормальном обществе. Магистр, журнал уже нашелся? спросила я первое, что пришло в голову. Эвелина. Журнал находится в столе Зарина. Я сам его туда положил. Ошарашил меня эльф. Но зачем? Удивилась. И сразу вспомнила, как этот умник выяснял, что я кошка. Магистр Белл-Эль-Ярель вовсе не дурак, но иногда методы преподавателей далеки от гуманных. Что он задумал? Мне срочно нужно с вами поговорить, сообщил эльф и нахмурился. На лбу Белл-Эль-Яреля пролегло несколько морщин чего я никогда не замечала за магистром. Его действительно что-то тревожило. Может, дело в наших индивидуальных занятиях? Мне, как носителю древней крови, обещали дополнительные уроки у Белла -Льареля. Вдруг он передумал со мной работать, а при всех говорить нет желания. Переживу, что поделать. Я слушаю вас. «Эвелина». «Помните ли вы тот разговор, что состоялся в кабинете ректора Дэвиса в первые дни после поступления?» «Конечно», — подтвердила я очевидное. «Прошло не так много времени, а забывчивостью пока еще не страдала». «Вас просили вспомнить, нет ли в семье каких-либо артефактов?» Кивнула не особо понимая, к чему эльф клонит. Связав все сказанное у ректора Дэвиса и произошедшее у рысей, мне в голову пришла одна теория. «Эвелина, а нет ли у вас в семье изделий из пресветлого леса?» Я снова задумалась, но особо вспоминать-то было нечего. Подумайте хорошенько. Возможно, какая-то не стоящая пристального внимания безделушка. Я ведь не зря вспомнил Пресветлый лес. богиня кошка была выполнена из дерева. Может, и у вас что-то такое есть? Как бы эльф не стремился казаться невозмутимым, что-то странное было в его поведении. Мага несло. Воодушевление распирала эль Яреля, а еще какая-то гордость, причину которой эльф тут же пояснил Мой народ, удесники, их артефакты имеют вполне обычное и вместе с тем удивительное происхождение. Великий народ всегда отличался изысканностью и многогранностью. Бел-Эль-Ярель разошелся. Я уже замечала, стоило магистру вспомнить свой пресветлый лес, как он становился болтливым и восторженным. Так и хотелось поставить перед ушастиком зеркало, чтобы он не забывал при этом собой любоваться. Жаль, что подобное не лечится у профессора Рапцельса. «Мой народ очень талантлив. Прекраснейшие вещи были созданы величайшими мастерами. Я прикусила щеку изнутри, чтобы не засмеяться. Слишком по-детски выглядел этот восторг и бахвальство. «А использование того же белого дерева...» «Вообще-то у меня есть идея...» Прервала я поток красноречия белл «Зевать при магистре было неудобно, а вот поговорить, пожалуйста...» Я встречала доску из белого дерева. Эльф замолчал и напрягся. Я пожалела, что не призналась об этом раньше. Только было бы лучше, если я сейчас оказалась вместе со своей группой. Народ там самостоятельную строчит, списывать умудряется, а я тут прохлаждаюсь. — Где? — задал вопрос магистр и нервно ослабил ворот белоснежной рубашки. «Студентка Фрай, Эвелина, где находится этот бесценный кусок дерева?» «Магистр, я не знаю, насколько он бесценен». «Где?» бесцеремонно прервал меня эльф. «Скажите, я должен видеть. Возможно, в нем и кроется секрет устойчивого появления анимагов в вашей семье». — Вы поймите, артефактов много, но лишь единицы вызывают столь выдающийся эффект. — О да, эффект действительно необыкновенный. — Нет ничего проще. Это спальня моих родителей. — Даже так? Я должен рассказать ректору. Нет, сначала все проверю лично. Загорелся эльф и сделал пас. Посреди лаборатории засветилась арка портала, обозначив серьезность намерения белл давайте руку, Эви!» Фанатичный блеск в глазах магистра мне не понравился. Хотя в чем-то я его понимала. Эльф на пороге очередного открытия. Вот и позабыл про все вокруг. «У нас самостоятельное...» Попыталась я напомнить и отступила к столу Зарина. Если что, в ход пойдут чучело зверей удобное применение. У вас зачет автоматом, а прочие даже не заметят, отмахнулся был Ильярель, резко схватив меня за руку, и, против воли, втаскивая в портал. Грохот лабораторной двери я услышала прежде, чем мы с эльфом скрылись на другом конце империи. По инерции повернула голову и увидела искаженное гневом лицо Николаса. Как могла, попыталась задержать наше движение. Неожиданно остро поняла, что не хочу без Мура появляться дома. Да и вообще не сильно тянет. Портал уже растворялся в пространстве, Но Ник успел. Успел. Запрыгнул следом, врезавшись в нас с эльфом. В результате магистр влетел в стену прихожей, задев стойку с зонтиками. Та зашаталась и упала, наделав много шума. Мур тут же обнял меня, не давая растянуться на полу. Вцепился так, словно пытался навечно приклеиться». «Ник!» — выдохнула я, будто от присутствия пантеры зависела вся моя жизнь, и даже сам факт нашего нахождения в родительском доме уже не напрягал. «Студент Мур, что вы себе позволяете?» Недовольный окрик магистра заставил нас оторвать друг от друга взгляды и обратить на него внимание. «Мое!» несколько смущенное и Ника злое. «Спасаю честь своей невесты», — заявил самый нахальный котик на свете и, собственнически обнял меня одной рукой. «Когда успел обзавестись невестой?» — язвительно поинтересовался эльф, сделав шаг к нам. Я повернула голову на какое-то постороннее движение и тут же заметила, как впереди по коридору взметнулась серая юбка горничной. — Все ясно. Побежала докладывать обо мне. — Послушайте, мы в доме моих родителей и нужно представиться. Держите себя в руках. — Эвелина приняла мое предложение вчера, — заявил наглый пантера, забыв спросить о том мое мнение. Чтоб ему икалось по пять раз на дню. «Неужели?» — не поверил был и покосился на мои руки. Ехидная улыбка отразилась на высокородном лице магистра. «Будущий герцог настолько бережлив, что даже кольца своей избраннице не подарил». Хотела придумать какую-нибудь отговорку, но мой взгляд зацепился за ту часть коридора, куда убежала прислуга. Там еще никого не было, но какое-то внутреннее чутье подсказывало, что вот-вот появятся хозяева этого дома. «Отчего же?» Теперь в голосе Николаса зазвучала стальная ирония словно он уже предвидел этот вопрос и не собирался отступать. Маг перестал меня обнимать, взял за руку. Я ободряюще посмотрела на парня, радуясь, что он со мной. С другой стороны, весь этот балаган пора прекращать. Ощущение, что за нами наблюдают, заставило повернуть голову туда, откуда предположительно должны появиться родители. И в то же мгновение холодный ободок скользнул по моему пальцу. Тут же отвлеклась от созерцания знакомого с детства коридора. Восхищенный и в то же время оторопелый вдох сдержала, решив не выказывать до конца все мысли. «Поверьте, это было непросто». Золотое кольцо венчалось не самым большим, но очень красивым бриллиантом, от которого трудно было оторвать глаз. Грани камня сияли и переливались, заставляя завороженно наблюдать за магической игрой света. «Вот как!» — протяжно произнес был И стало непонятно, то ли злится ушастик ли одобряет. Поневоле вспомнила про незнакомую мурло, которую делили эти двое, и тут же решила выкинуть ее из головы. Не время и не место ревности. «Что здесь происходит?» Бодрый и вместе с тем требовательный голос маркиза Фрая трудно было спутать с каким-то другим. Заслышав отца, я напряглась. «Как давно он здесь?» Прислушивался, не показываясь на глаза незванным гостям или только подошел. Маркиз был не один, а вместе с матерью и Дорой. «Все семейство сейчас смотрело на нас так пристально и настороженно, что я пожалела о своем желании вернуться домой». Это не помешало заметить, что отец выглядит вполне обычно – Без тени кругов под глазами и впалых щек, что присущи большинству больных. Быстрое выздоровление или... Второе, вернее. Меня намеренно ввели в заблуждение, обманули. В любом случае, своих спутников я была обязана представить, а потому, нацепив улыбку, произнесла. Доброго дня, отец, мама и Дора магистр был эль -Ярель. Ник, позвольте вам представить моих родителей». «Я спрашиваю, что здесь происходит?» Произнес отец, совершенно не желая меня слушать. Неприятный момент. В первую секунду растерялась, а потом приказала себе не раскисать. Никто не собирался по мне скучать. Письмо родителей, гнусный фарс и желание вернуть сбежавшую дочь обратно. Зачем и с какой целью? Нашли очередного жениха или решили проучить, заперев в четырех стенах? Значит, буду действовать по-своему, но по возможности мягко. «Мы прибыли в ответ на ваше письмо», заявила я, одновременно взяв под руки Ника и магистра. «Так надежнее». «Никаких неприличностей, все в рамках?» «Эвелина, правильно ли мы расслышали?» Подала голос мама. «У тебя появился жених?» Отвечать не хотелось. Совершенно. Но как нормальная дочь, я просто обязана была это сделать. Я чувствовала поддержку Николаса. И даже если ему не нравилось что цепляюсь за Белла то вслух котик ничего не произнес. «Правильно, все потом!» «Раз маркиз Делар Фрай не желает слушать собственную дочь, — подал голос эльф, не дав мне ответить матери. Не знаю, что он сейчас подумал о нашей семье, но комплиментов там явно не было». Позвольте представиться, магистр Белль Ярель, а это Николас Мур, однокурсник вашей дочери. Мама недовольно поджала губы, а лицо отца стало непроницаемым. Кому понравится, когда тыкает в отсутствие манер? Их кичившихся своим происхождением, как весьма ценным и значимым. И только сестрица бросала любопытствующие взгляды на нас. Особенно ее заинтересовал Пантера. Я с досады едва не скрипнула зубами. «Конечно, Николас и Кухар похожи. Возможно, Дора видит именно это сходство и ждет удобного случая, чтобы задать вопрос». Я люблю свою сестру, только именно в этот раз мне совершенно не хотелось с ней делиться информацией. — Мы прибыли, чтобы взглянуть на один очень важный артефакт, — продолжил эльф. — Какой же? — поинтересовался отец, не двигаясь с места. — Возникло ощущение, что нас нарочно здесь держат. А стоило подумать об этом, как подозрение усилилось. «Вот интересно, если бы мы дрожали на улице в лютый мороз, нам разрешили переступить порог дома вместе с гостями?» «Тот, что выполнен из белого дерева пресветлого леса». Услышав слова незваного гостя, отец сжал челюсти. Ему совершенно не хотелось идти навстречу двум незнакомым личностям, которых я привела в дом. Но маркиз никогда не был дураком и ясно отличал бродяжку от привыкшего ходить в шелках аристократа. Именно такими и были мои спутники. От них веяла сила и значимостью, а еще деньгами, которых так не хватало, семейству Фрай. «Зачем он вам?» спросил отец и тут же встрепенулся. Поднял руку и на правах хозяина грозно произнес. «Подождите, я требую объяснений по поводу своей дочери. Мне показалось, что у нее есть женишок, или вы оба претендуете на это звание?» Лар, укоризненно и в то же время с опаской прошептала мама. «Это недопустимо!» «Не мешай выяснять правду!» — начал отец. Но гневный голос Николаса оборвал его речь. А у меня перехватило дыхание, и вместе с тем всколыхнулось возмущение, ищущее выхода. Кровь прилила к лицу, Едва я услышала и осознала, что именно говорит отец. На что не просто намекает, а указывает на мою распущенность. Откуда такие новости? Стало очень стыдно перед Ником и магистром. За себя, потому что самые близкие люди засомневались в моей порядочности. Я никогда не давала повода так судить обо мне. «Неужели дело в побеге?» Горько за родителей, позволивших себе такую глупость, как это высказывание и само поведение в целом. До сегодня почитала отца и мать разумными и воспитанными людьми. Но что я вижу теперь? Что подтолкнуло их так себя показать? Точного ответа не было. «Вы больше не посмеете оскорблять мою невесту. Я не потерплю этого». Ледяным, вымораживающим тоном произнес Николас. От пантеры повеяло холодом, от которого хотелось укрыться, лишь бы не дать себе упасть на колени и съежиться в желании подчиниться. Меня вдруг окатил непонятный страх. Что же это? Привычка командовать или нечто большее, доставшееся Муру в наследство от предков. Магия, которую я не вижу, но ощущаю каждой клеткой организма. Выражение лица родителей и прислуги было непередаваемым. Шок, неверие в происходящее и попытка к сопротивлению. Маркиза, сестрица и горничная – сразу рухнули на колени. Их искаженные лица выражали покорность и желание услужить. Отец же стоял, держался на ногах, но я понимала, что это ненадолго. Сама тоже продолжала бороться, справляясь с пригибающей к полу силе. «Нет, не сдамся ни за что» словно повинуясь моему сопротивлению, ослабли невидимые путы, тянувшие меня вниз. Но не успела я сделать облегченный вдох, как раздалось. «Простите, милорд, не признал». Отец все-таки рухнул на колени, уперевшись руками о ковер. «Ник, Ник, прекрати!» — закричала я, вырывая локоть у эльфа. Магистру пришлось не сладко, но он все еще стоял на ногах. Опыт и сила эльфа явно были больше, чем у моих родителей. Повернулась к Муру и поразилась изменению в его внешности. Таким отстраненным он мне сейчас показался, незнакомым, опасным. «Ник!» — воскликнула я и обняла Мура. «Да что там? Я только не набросилась на него, привстала на цыпочки и коснулась губами упрямого подбородка, манящих губ, которые сейчас были стиснуты. Лишь бы отвлечь, заставить сконцентрироваться на чем-то другом». Он злился, и я его понимала. «Ник!» Тихо выдохнула, еще раз поцеловав упрямого парня. Взглянула в его глаза. И тут же оказалась в крепких объятиях пантеры, попутно осознавая, что давление исчезло окончательно. Эви! Наконец-то произнес Николас, нервно потерся носом о мою щеку, поцеловал в висок. Я никому не позволю тебя обижать, слышишь? Даже если это будут твои родители. И кто бы мне сказал, что за чувства меня сейчас посетили? Много всяких, включая безграничную нежность к одному очень своенравному котику. «Советую не злить наследника императора». Язвительным тоном, каким умеет только он, произнес Белль Ярель. Даже если представление ему не понравилось, я чувствовала, что эльф умел ценить противника. Достойное качество. На друзей эти двое совсем не тянули. То каким словом назвал магистр пантеру меня немного покорежило. У императора пока нет детей, но ведь это временное явление. Я боялась, что монарху не понравится выбор Николаса, и он посчитает нужным найти более достойную кандидатуру на роль жены-племянника. Но сейчас я лучше не буду думать об этом, потому что есть чем заняться. «Наследника?» — ахнула сестрица. Я посмотрела на нее, успев заметить, как завистливо блеснули глаза Доры, насколько внимательно она глянула на Ника. Сестра позволила себе многозначительную улыбку и потупилась. Последнее неприятно разозлило. И тем ценнее было движение Мура, когда он при всех переплел наши пальцы. Подаренное кольцо оказалось отлично видно всем. Пропустить такое зрелище не смог никто, включая горничную, вытягивающую шею из-за плеча матушки. — Я прошу прощения, милорд! — отец склонил голову, выражая почтение. Настоящее, не напускное. Осознание, что в его доме находится представитель императорской семьи, повергло маркиза фрая в шок. А то, что этот самый котик надел мне колечко, так и вовсе вызвало панику. неверие. Я видела это по глазам отца, чей взгляд то и дело делился между мной, Ником и словно нарочно сверкающим украшением. Николас ответил не сразу, помедлил, обвел всех взглядом, включая пытавшуюся строить глазки Дору. Не зная, что он подумал в этот момент, но я ощутила очередной укол ревности в груди. Это оказалось не менее неприятно, чем в первый раз. И как-то сразу захотелось вернуться в академию, на занятия своего факультета, где мы должны выполнить самостоятельную. Пожалуй, даже если я и продолжу общаться с роднёй, то впредь буду осторожнее». Сегодняшнее представление показало, насколько меня здесь ценят и уважают. Интересно, как все изменится с приобретением такого жениха, как единственный признанный племянник императора. Бастарды не в счет, а не забота герцога Мура. Надеюсь, урок усвоен, и больше никто не посмеет повысить голос на мою невесту. «Нам нужен артефакт из белого дерева, привезенного из пресветлого леса». «Покажите», — приказал Мур. Намеревавшаяся помочь Дора была оттеснена отцом, решившим лично сопроводить нас в родительскую спальню. Приветливые улыбки сестры и матушки я проигнорировала. Магистр и Николас окружили меня с обеих сторон, И это было лучше, чем принимать фальшивые поздравления. О том, что на моем месте родственники предпочли бы видеть более послушную Дору, лучше не думать. Вот интересно, устраивает ли их теперь такой зять, как Кухар? Подозреваю, отец еще до помолвки знал, что не все так просто с рождением Эшли».